бой 11 июня с подъема сразу на аэродром вывезли нашу шестую роту из четвертой взяли часть механиков водителей в 5.30 6.00 были уже бахараки начали бмп заводить проблема на трассах таскали задницы толкали здесь основной способ заводки кое-как машин 20 набрали а топлива в них литров по 100 -150. Человека по 15-20 на каждую тачку посадили и вперед. Втягиваемся в ущелье. А у духов наверху окопы, цоты, пока не заняты. По гребням никого не пускаем, нарушая главный закон горной войны. Я на одной БМП с Андреем Казьминым был, взводным 6-й Переглянулись мы с ним. андрю говорю, нам капец. Да, Лех, капец, отвечает. А командир полка об этом не догадывается. Вперед! И все тут. Уж очень ему отличиться хотелось, я думаю. Подходим к кишлаку сахайни малангап Ну и началось. Духи нас в ущелье запустили, заняли подготовленные позиции. После подрыва ЗИЛ-131 артиллеристов в колонне, что, видимо, послужило сигналом, открыли шквальный огонь. Мы спешились, залегли. Рохлин кричит, вперед! Пошли, прикрываясь БМП. Огонь ввелся только с левой стороны ущелья. Мудрый Ильин посылает шестую роту на высоту справа, чтобы хоть с одной стороны прикрыться. Кишлак пустой, все население ушло. Один дед какой-то, все десять часов, что мы там бились, простоял посреди кишлака, никто его не тронул. Бой начался около восьми часов утра. Продвигаемся по кишлаку. Мостик на пути через речку Зардев разрушен. Возможно, взорван. БМП не пройти. Пошли брод А выход на противоположный берег крутой был. Топливо от БЦН, стекло. Четыре БМП заглохли. Естественно, не завести. Одна чудом проскочила, остальные в кишлаке остались. За мостиком уже открытая местность начинается. Не у всех мужества хватает под плотным прицельным огнем подняться. Рохлин автоматом гонит, грозится застрелить. Выскочили на открытое место. Потери пошли. Духи разрывными стреляют. Много раненых осколками в ноги появились. Все же с одной БМП проскочили мы, прорвались. Деревья начались, огонь вроде бы же Немного отлежаться решили. Друг Боря Гизоев получает ранение. Пуля разрывная в камень рядом попадает. И несколько осколков ему в голову. Привязали, промедол вкололи. Второй знаками просит, мол, маловато. Одного в кололь второй, хотя при ранении в голову вообще нельзя его вводить. В Боре примерно 120 килограммов без амуниции. Откуда силы взялись, вытащили из-под огня. Откуда-то мула местный появился, его в ногу ранило. Рохлин прямо под огнем сажает вертолет из-за мулы этого. Туда и Борю загрузили еще несколько человек. Когда вертолет взлетел, нас керосином обдало. Как оказалось, 17 пробоин получил, еле дотянул до полка. Передаю по связи, что принимаю командование ротой, как учили. Кто-то должен остаться за командира. Рохлин рядом, пулями вообще не кланяется. В полный рост ходит, заговоренный. Ставит задачу на занятие кишлака Магаеб. Перебежками пошли, БМП поддерживает. Артиллерия вроде бы огонь ведет, но гаубица М-30 старые, стволы изношены, эффективности никакой. Вертолеты неплохо работают, но духи-то в зотах копах перекрытых. Попробуй достань. Бегу, смотрю, каска валяется. Почти год в Афгане каску не носил, а тут, друг, дай, думаю, одену. Не пропадать же добру. Метров десять пробегая, друг, удар по каске. Чуть голову не открутила. Под углом пуля ушла. Еще одна пуля искала встречи со мной. Попала между каблуком и подошву и левого ботинка. Как бы там ни было, зацепились мы с Валерой Мещеряковым, командиром третьего взвода, за кишлак. На окраину вышли. Залегли. С нами человек двадцать. Первый раз в горах в болото попал. Одежда намокает, тело охлаждается. Так бы и лежал. Только идиллию нарушать звуки рядом падающих пуль. Чвяк, чвяк, чвяк. И совсем не кстати вдруг пришедший в голову строки Твардовского. «Я убит под Оржевом, в болоте». В пятой роте на левом, при жестоком налете. Вдруг команду по связи получай на отход. К этому времени уже человек пять погибли и человек двадцать ранены. Может быть и больше. Маршал Соколов лично дал команду Рохлюн на отход, когда такие потери начались. Отходить еще труднее, чем входить. Духи уже пристрелялись. Но делать нечего. мать переймать старших начальников. Начинаем выбираться. Сталкиваюсь снова с Рохлиным, кричу «Отходите, прикрою!» А он в ответ «Ты что, лейтенант?» И, как боец рядовой с духами перестреливается, снова в полный рост бродит и пуля его не берет. Потом признавался, хотел в бою погибнуть, чтобы кровью смыть свою вину за понесенные потери, но чашу унижения ему пришлось выпить до дна. «Отходим, отстреливаемся!» Боец рядом на задницу садится. «Товарищ лейтенант ранен!» — говорит. Я ему «Садись в БМП», он в ответ «Не могу, помогите». Открывая дверь, майор сидит, цел и невредим, начальник штаба артиллерийского дивизиона и, хотя совсем не нужно ему с пехотой бегать, такая злость взяла. «Вылазь, сука!» — кричу. Видимо, на лице столько всего отразилось, безропотно вылез. Мельница уже показалась, возле моста через речку. «Сохайни, Малангап!» Друг словно бритвой полоснули по левой брови, кровь лицо заливает. За мельницу заскочил, перевязали ребята, мы там группировались, от огня укрывались, прежде чем по мостику проскочить, укрытий больше не было. Заскочил в кишлак, задувало много раненых, Рохлин здесь, Ильин здесь, БМП, что заглохли, в речке так и стоят, командир полка ставит задачу БМП взорвать. Саперы во главе с майором Зюзевым пошли выполнять, Ильин ставит задачу Валерию Мещерякову. Высоту, господствующую над нами, занять. Тот, как посмотрел на него, но ничего не сказал. Повел свой взвод, только поднялись по команде вперед. Сразу трое ранены, залегли, уже не поднять. А на эту высоту расщелина проходила до самого верха. Сержант Сверидов, молодой, весной из учебки пришел. По этой расщелин до вершины и добрался. Команды на отход не слышал. С его слов. Выбираюсь на вершину, рядом из амбразуры духи огонь ведут. Меня не замечает. Я туда гранату, двоих положил, еще двое выскакивает, я их из автомата срезал. В общем, у него боеприпасов почти не осталось. Несколько патронов в последнем магазине. Пытался внимание к себе привлечь. Вскочил, руками замахал, наши снизу по нему добавили. Тогда он бросился вниз к убарям, как только не словал чего-нибудь. Прибежал, трясется весь, три пули в бронежилете в области живота. Рохлин благодарит его, орден Красного Знамени обещает. А второй роты никто не управляет. Командир роты, капитан Попов, БМП прячется с начала боя. Рохлин пытался вытащить, трибуналом грозил, позорил, ничего не помогло. Попову на днях замена должна прийти. Инстинкт самосохранения оказался сильнее воли командира. Саперы выполнили задачу, БМП взорвали. Майор Зюзев погиб. Он, майор Базюк, заместитель начальника политодела, еще кто-то из офицеров вместе находились. Зюзев попросил напиться, ему флягу протягивает. Первая пуля выбивает фляжку из рук, вторая Базюку в бронежилет, с ног его сбивает, а третья майору Зюзеву в голову. Базюк потом очень кичился этим боем, о своих подвигах рассказывал, только забывал о том, что в ходе боя снайперскую винтовку потерял. На хера он ее взял? Может, с рябшего Александра Ивановича пример брал? Тот говорил, в шутку, конечно, что на нее в горах опираться хорошо. Я лично думаю, что хотел пофотографироваться на фоне красивых бахаракских пейзажей, а с винтовкой понтов больше. Бой продолжается. Лежим под деревом, с раскидистой кроной, рядом расчет под нос огонь ведет. Одна из мин разрывается в кроне над головами, осыпая осколками. Некоторые из раненых, которые там лежали, еще своих осколков получили. Закричали все на минометчиков. Они на открытое место перешли и сразу же были расстреляны. Двое были легко ранены, убежали, укрылись за дувалом, а третий тяжело ранен в бедро, кричит, катается по земле, а духи его добивают. Все в шоке, ступоре. Кричу «Прикройте!» и бегу к солдату. Пока вытаскил метров двадцать открытого пространства, ему второе бедро пострелили. Автомат его притащил, ствол миномета, обессилил. Привалился к дувалу, отдыхаю. Рохлин кричит, «Красное знамя тебе, лейтенант!» Раненых уже много набралось. Ильин говорит, «Алексей, надо вывозить!» «Есть!» — отвечаю. вызывай БМП, улочка узкая, не развернуться. Пришлось встать и руками механикам-водителям сигнал подавать, чтобы смогли маневр совершить. В ушах свист, пуль стоит. Время, пока машина разворачивалась, вечностью показалось. Хотелось упасть и спрятаться за дувалом, сжаться в землю, но Бог миловал, не зацепило. Раненых через люки для граната метания загружали. Головы не поднять. Настолько плотный огонь. Стоны, крики, вопли. Кто-то на рану упал, кому-то на рану другого положили. Три БМП под завязку загрузили. Механикам по боевому плохо видно. У меня солдат... Из четвертой МСР был. Пуля рядом по броне щелкает, ойкнет, нырнет по боевому на несколько секунд и снова по походному садится. Я люком командирским прикрываюсь. Кричу только «Обороты! Обороты!», чтобы быстрее из-под огня выйти. Раненые и так кричали, что рыв двигателя перекрывали. Выскочили из ущелья, не стреляют. Артиллеристы там стояли. Посадили вертолеты, загрузили раненых и в обратный путь. Доложил Ильину... Он только руку молча пожал, но столько благодарности в этом рукопожатии было. Всем полком начинаем отход, точнее теми силами, что привлекались для выполнения задачи. Сначала попробовали на броне на скорости выскочить. Но по БМП ведь легче попасть. Где-то рикошеты, где-то разрывные. Снова раненые пошли. Спешились. БМП на первой передаче ползут, мы ими прикрываемся. На полусогнутых ногах идем. Главное в разрыв не попасть. Старший лейтенант Кононов из шестой роты так попал. Вдруг рухнул, только руки землю загребают и хрипит, через несколько секунд успокоился. А еще две недели назад нам выговаривал, что слишком много денег на водку тратим, особенно при обмывании наград. «Вот, получу орден». Он в мае при подходе на Бахрак получил ранение в плечо и был за это представлен к ордену Красной Звезды. «Даже банки сока никому не куплю» нельзя здесь таких слов говорить успел одну только зарплату и получить изущели уже в темноте выходили в крепость часов около 20 добрались тогда считать мы стали раны товарищи считать узнал что степа копач погиб замечательный наводчик оператор и солдат был володик улик только на ноги становиться начал год еще не прослужил корзину Валерия сонный артерию при отходе перебила Игорю Тресяку, мой наводчик-оператор, пуля пробила бронежилет в области сердца. Под левую лопатку вошла и на выходе застряла. Менщиков Василий, Николай Багунов, Леня Литвин, Черномас Иван, Джумабаев, Мимаджон, ноги ранены. вить федот в плечо, бронежилеты многих спасли, особенно от осколков. Минометчики-связисты почти все переранены. Расчектая у Сергея, командира взвода управления минометной батареи, две недели назад прибывшему по замене, пуля пробила обе ягодицы. Смешно, да не до смеха. Прилетели вертолеты ночью. Впервые на моей памяти. Хотел с роты остаться, но Ильин приказал в полк лететь. Повязка кровью напиталась. Неизвестно, что за раны. Сели рядом с санчастью часов около двадцати четырех. Рану мне обработали. Диагноз — полевое касательное ранение в надброви. Ничего страшного. Прихожу в роту — никого. Все в бахараке. Только старшина из отпуска вернулся. Спрашивает, что да как. Говорить не могу. Комок в горле стоит. Наливает спирта. Пол кружки солдатской. Выпил, не разбавляя и не закусывая. Не отпускает. Он еще пол кружки наливает. Выпил — потеплело. Комок рассосался, поклевал чего-то. Он еще полкружки, я выпил и заснул спокойно. Проснулся утром, все нормально. Так вот стрессы снимались. 12 июня. Батальон начал возвращаться. Всех офицеров, участвовавших во вчерашнем бою, собрали к штабу полка. По одному вызывали к маршалу Соколову, прилетевшему с группой генералов и офицеров для проведения расследования. Всем задавались одни и те же вопросы. Где был, что видел, какие команды распоряжения получал. Нам за ночь карты склеили в штабе и каждому вручили. Действовали-то без них. Впервые увидел Рохлин растерянным. Вы хоть карты-то помните, он нам говорил. Итог операции. 10 человек погибли и умерли от ран. Более 60 получили раны разной степени тяжести. Потеряли семь БМП. Командир полка в этот же день был отстранен от должности. Множество сплетен. Небылиц всячески гадости говорится о девушках, работающих, служащих в Афганистане. Мне же хочется низко поклониться нашим девочкам-медсестрам, сутки не выходившим из операционной, оказывающим помощь раненым Айдару Евдокии, Федун Татьяне, Кайсенко Татьяне, Солошенко Татьяне.